Глава 9. Алена В 9 утра мы с Галей уже стояли около торгового центра, к которому нас привез повар Даниэль. Как давно я этого не делала, сказала я взволнованным голосом. Ничего, этому быстро учится, улыбнулась Галя, и взяв меня под локоть, повела в здание торгового центра. Утро субботы, народу еще не так много. Сонные продавцы нехотя передвигаются по бутикам, развешивая новые товары. После двух часов гуляния по магазину. которые показались мне вечностью, я все-таки выбрала черное приталенное платье из шелка, пол с глубоким вырезом на бедре. Честно сказать, это для меня очень смело. Никогда такое не носила, сказала я и снова покрутилась перед большим зеркалом в примерочной. Да ладно тебе, у тебя шикарная фигура и ее нужно показывать, сказала Галя, а ее слова охотно подтвердила консультант, которая стояла сбоку от кабинки. Пообщавшись с Галей, я узнала, что по образованию она дизайнер интерьеров. «Галь, а почему ты не работаешь по профессии?» Я навряд ли бы выбрала уборку вместо такой прекрасной профессии, как у нее. «Ты знаешь, когда я приехала из Белоруссии, меня никто не хотел брать без стажа. А вот в доме Сильверстовых мне предложили неплохую работу, а главное — зарплату, которая в два раза выше, чем я получала бы по профессии. Так я и осталась. А потом я познакомилась с Даниэлем и расхотелась вообще что-либо менять», — улыбнулась девушка. «Я доверяла Гали. и в свою очередь рассказала Галя о непростой истории с моим мужем, взяв с неё обещание, что она никому ничего не расскажет. Мы гуляли по бутикам, прожигая свободное время, которого было предостаточно. Во время шопинга мне позвонил Глеб, который сказал, что его планы немного изменились, он сам заедет за мной в 6 вечера и заберет из дома. Я не отказалась, для меня это было намного удобнее, чем ехать на такси в незнакомое место. Мы еще немного погуляли с Галей, перекусили в кафе, поели мороженого и поехали домой. Дорога обратно была не такая быстрая, как на машине. Сначала 40 минут на метро, потом почти час на автобусе, 15 минут пешком, и вот, наконец, мы оказались у ворот временного пристанища. Вячеслав Геннадьевич забрал Аврору и куда-то уехал. Ну а я стала собираться на свидание. Чем ближе к шести вечера, тем больше я начинала волноваться. Приняла душ, сделала эпиляцию, маникюр, педикюр, начала одеваться. Черное шелковое платье село на меня, как вторая кожа. Под платье я надела кружевное нижнее белье и чулки. Волосы оставила распущенными, только произвела небольшую укладку, нанесла легкий макияж. Без десяти шесть мне пришла СМС от Глеба: "Красавица, выходи, я подъехал". Я накинула на себя пальто и надела туфли. На дрожащих ногах вышла к мужчине, который был одет так же прекрасно, как и во время нашей первой встречи. На нем был черный костюм тройка и серая рубашка. Черный цвет очень шел Глебу. Его накачанное тело становилось куда более выразительным в черном одеянии. «Ого, ты шикарно выглядишь», — сказал мужчина, подходя ко мне. Он наклонился, обнял меня и поцеловал в щеку. От этого невинного жеста на моих щеках появился небольшой румянец. «Спасибо, привет», — смущенно проговорила я. «Ну что, поехали?» В знак согласия я кивнула головой, и мы пошли в сторону машины. Глеб открыл передо мной дверь и помог сесть на сиденье. «Сегодня он был на черном внедорожнике, который подходил ему больше, чем прошлый спорткар. Сколько интересно у него машин, и как он выбирает, на какой поехать?» «А куда мы едем?» — поспешила поинтересоваться я, когда мы выехали из поселка. «Это секрет», — улыбнулся мужчина. Машина была полностью пропитана его духами. Я поглубже вдохнула, чтобы оставить в себе этот потрясающий запах. Запахи имеют ту особенность, что навевает воспоминания, поэтому они дольше всего остаются в нашей памяти. Мы можем быстро забыть, что видели и слышали, и только аромат отчетливо остается в нашей памяти. В голове у меня пробежали картинки из детства. Моя мама всегда пахла выпечкой, и теперь, когда я прихожу в пекарню или прохожу мимо и чувствую аромат выпечки, я всегда вспоминаю ее. Мы ехали по ночному городу, где одно здание сменяет другое. Я невольно засмотрелась в окно. Мне нравится вот так вот ехать по ночному городу и любоваться им. Наш внедорожник плавно затормозил в ресторан. Глеб первым вышел из машины и открыл мне дверь, подавая руку. У по двери нас встретил швейцар, который пригласил нас войти внутрь. Мы зашли в здание, которое утопало в золотистых тонах. Играла живая музыка, временами ее заглушали голоса посетителей. Я провожу вас за столик, проговорила женщина, возникшая, будто из ниоткуда. Мы шли по мраморным полам, от которых отражался звук каблуков. Я словно очутил сказки про Золушку, которую так охотно смотрела в детстве. Глеб помог снять мне пальто. и сесть за столик. Официанта долго ждать не пришлось, так же, как и наш заказ. Мы сидели, беззаботно болтали о пустяках и пили вкусное вино. «Алло, ты очень красив», прошептал мне мой спутник на ухо. «Пойдем потанцуем». «Что? Нет! Я так давно этого не делала и особо никогда не умела. Похоже, в дополнение к урокам этикета мне придется еще походить и на уроки танцев. Не волнуйся, доверься мне». И я доверилась. Глеб кружил меня словно пушинку. Его огромные нежные ладони лежали на моей талии и нежно, еле касаясь, поглаживали спину. Губы мужчины шептали мне на ухо разные комплименты. Пока мы кружились в танце, я замечала на себе неудоуменные и восхищенные взгляды посетителей. Но «Ну и как тут не влюбиться в этого мужчину? Любая бы на моем месте потеряла голову!» «Все, что было со мной раньше, казалось мне фальшью». Все было не по-настоящему по сравнению с тем, что происходило сейчас. И что самое странное, я никогда не задумывалась о том, как живу. Для меня все было в рамках нормы. Мы с мужем, например, никогда не ходили в ресторан, что уж говорить о танцах. Наш ужин с Глебом плавно перетек в прогулку на свежем воздухе, от которой я не отказалась. Нужно было проветрить свою голову, а то, когда рядом со мной находился этот восхитительный красавец, мой мозг переставал функционировать. Ален, расскажи о себе», — попросил мужчина, ведя меня под руку по вечернему городу. «Хм, да рассказывать-то особо нечего. Ты уже знаешь, я приехала недавно и сразу же устроилась работать к Селивёрстову. И вот познакомилась с тобой. Пожалуй, это все. «Не густо», — засмеялся мужчина. «Это самый долгий и интересный рассказ за всю мою жизнь». «Ну, хоть чем-то я тебя удивила», — улыбнулась я в ответ. «И нравится тебе у него работать?» — с опаской спросил мужчина. — Да, неплохо. Сложно бывает только иногда, а так — ничего. Славка, он хороший мужик. Глеб подумал о чем то и посмотрел вдаль. — Только не говорю, что вы знакомы, хотя это, наверное, смешной вопрос. — Знакомы, — улыбнулся тот и посмотрел на меня. Мы с Юлей, с его покойной женой, учились на одном курсе, а потом иногда пересекались по работе. Жалко ее, Хорошая была девчонка. Мне хотелось узнать побольше о жене Вячеслава Геннадьевича. Было интересно, что это за женщина была рядом с ним, которую все любили и уважали так же, как и сам босс. «Расскажи мне о ней, какая она была?» Глеб подумал, улыбнулся одними кончиками губ, будто что-то вспоминая, и начал тихо говорить. Она была классная. Этакая заводила. На первом курсе юридического факультета она открыла подпольный игровой клуб. Неплохо подняла деньжат. Но ее раскрыли и пришлось все сворачивать. Глеб засмеялся в голос. Я посмотрел на него сбоку. Было видно, что он сожалеет о кончине девушки. И мне показалось, что они были не просто друзья, как он говорит. Конечно, не нужно об этом думать. Но у меня закрылась мысль. Я ревную его к этой женщине. А то, что она умерла, не играет якобы большой роли. На душе заныло. Я даже пытался ухаживать за ней. Продолжил он. «Ну куда мне тягаться с парнем, который был старше меня на два курса, опытнее меня?» «Вячеслав Геннадьевич?» — Глеб кивнул. Он долго бегал за Юлей. В итоге она сдалась, и с тех пор они были вместе. Я каждый раз смотрел на них и видел, как они счастливы. «Ты знаешь, я им завидовал», — с горечью в голосе произнес он. «А что было потом?» Тихо и будто невзначай произнесла я почти шепотом. А потом Юля умерла. и мы перестали общаться. От этих его слов меня почему-то немного передёрнуло. Глеб принял мою дрожь на свой счет. «Ты замерзла, Пошли в машину». Это был не вопрос. Он взял меня под локоть и повел в сторону автомобиля. Мы сидели в теплом салоне и говорили обо всем и ни о чем. Я почувствовала тепло на своей руке. Глеб сковал наши пальцы в замок и посмотрел на меня с нежностью. А когда понял, что я его не отталкиваю, набросился на мои губы. Мужчина целовал меня нежно. Его губы были теплые и влажные. Мои руки машинально поползли к нему под пальто и нащупали каменный торс. Пальцами я начала пересчитывать кубики. Через пару секунд я уже сидела на коленях у мужчины. Когда его рука обхватила мое бедро, я резко отстранилась. «Глеб, не нужно. Хорошо, но я буду тебя целовать». И он снова примкнул к моим губам. Домой меня привезли в два часа ночи. Мы еще минут двадцать сидели и целовались в машине. Прямо как школьники. От этих мыслей на губах появилась улыбка. «Я позвоню завтра», — сказал мне Аполлон и разблокировал автомобиль. «Хорошо. Спокойной ночи». Я еще раз чмокнул его в губы и выбежала из машины. На улице было холодно, конец сентября выдался морозным. У дома меня встретил охранник, который посмотрел на меня с прищуром и как-то странно улыбнулся. Я зашла в дом, который был погружен в полумрак. Осторожно сняла туфли, чтобы не топать. и начала подниматься по лестнице, аккуратно рассматривая в темноте ступеньки. Когда с лестницы было покончено, я медленно пошла по коридору, но не успела я завернуть за угол, как наткнулась на стену из Вячеслава Геннадьевича. «Алена Михайловна?» — проговорил тот. «Вячеслав Геннадьевич?» У меня возникло такое чувство, будто меня поймали с поличным, как нашкодившего котенка. «Вы не спите?» — удивился мужчина. В голове у меня принеслась мысль, Неужели наш мистер Всезнайка на этот раз не знает, что меня не было дома? Странно. все таки слабо работает его служба охраны, люди, которых он нанимает, следить за мной. В глубине души мои черти отплясывали румбу. Нет, но я уже иду. Это я вижу. Как погуляли. Его голос злобно исказился. Хорошо. Спокойной ночи. Босс ничего не сказал мне, а только прошел мимо. Я с легкостью выдохнула и прошмыгнула в комнату. Закрыла дверь, включила свет и посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрела счастливая девушка с распухшими от поцелуев губами и сверкающими от счастья глазами. Я потрогала губы пальцами. Нет, мне все это снится. Быстро приняла душ и запрыгнула под одеяло.